Долго скользил по шее, по губам и по носу цвета, пока наконец не упёрся ему в глаз и не защекотал своим жгучим прикосновением. Цвет зажмурился, чихнул, открыл глаза и сразу почувствовал себя таким бодрым, свежим, лёгким и ловким, как будто бы всё его тело потеряло вес.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 Вышитая шёлковыми цветами подушка, неизвестно откуда взявшаяся. Но всё, что произошло с ним вчера в кабинете полусумасшедшего алхимика, совершенно исчезло, выпало из его памяти, точно кто-то стёр губкой все события этой странной и страшной ночи. Он помнил только, как пришёл вечером в дом, остался один,